Дрефон бросил на Надину взгляд, от которого она сжалась в седле. «Я же говорил тебе, Надина, это пустяки. Мне не нужно сочувствие. Многие люди нуждаются в нем гораздо больше, чем я». Увидев ее смятение, он смягчился. «Ну, ты отлично справилась. Не хуже, чем любой из моих целителей. Ты проделала прекрасную работу, и я это ценю». Надина улыбнулась. Дрефон набросил на голову капюшон плаща. «Добрые духи», — подумала Келлен, — «этот человек должен быть моим мужем. Всю оставшуюся жизнь он должен быть моим мужем, пока она не умрет и вновь не соединится с Ричардом. Но милосердная смерть никогда не торопится». Кларисса вытерла потные ладони друг от друга. Она смотрела в замочную скважину и слушала Натана, которая разговаривала с сестрами в другой комнате. Я уверен, что вы поймете, магистр Рал, говорила сестра Йоделла. Это для вашей же безопасности. Натан хихикнул. Как мило со стороны императора позаботиться о ней. Если, как вы говорите, Ричард Рал будет устранен сегодня вечером, то вам не о чем беспокоиться. Вы получите ее потом. Натан устремил на сестер пылающий взгляд. Я сказал вам, что план Джегана сработал. Ричард Рал сегодня ночью перестанет быть магистром Раллом. После полуночи, надеюсь, вы отучитесь задавать мне дурацкие вопросы. Натан на мгновение отвернулся от двух сестер, потом вновь повернулся к ним. А на все остальное он согласился? Да, кивнула сестра Виламина. Он считает вас самой подходящей кандидатурой на должность своего наместника в Тхари и консультанта по книгам пророчеств, которые он собрал за эти годы. Натан хмыкнул. «Где они находятся?» «Я не желаю путешествовать через весь древний мир только ради того, чтобы взглянуть на ничего не стоящие здания. У меня есть дела в Тхаре, в конце концов. Как новый магистр Рал, я должен буду укрепить свою власть». «Его превосходительство предвидел, что это будет для вас неудобно, поэтому он распорядился, чтобы волшебники отобрали самые ценные и послали их вам». Клариса знала, о чем говорит сестра. Еще до того, как они приехали, Натан сказал, что ему, вероятно, не позволят взглянуть на все пророчества. Джеган не хотел, чтобы кто-то узнал, где они хранятся. Натан тем временем говорил. «В свое время, в свое время. Когда мы начнем вместе работать и доверять слову друг друга, тогда я буду рад визитам ищеек Джегана. Но до тех пор, я уверен, наш император понимает». что мне не хочется, чтобы его услуги, обладающие даром, точно знали, где я нахожусь. Поэтому мне придется сменить место жительства. Сестра Дело вздохнула. «Как я говорила, он будет рад вам ее прислать. Но и вы должны понимать, что у него появится причина для беспокойства, если волшебник с вашим могуществом, да еще чей разум ему не подвластен, слишком близко подойдет к его тайнам». Он стремится к соглашению, но в то же время хочет принять меры предосторожности. «Как и я», – сказал Натан. «Именно поэтому я не могу позволить, чтобы книгу мне переслали. Наша сегодняшняя встреча – это риск, на который я больше идти не намерен. Между тем, мне нужна эта книга. Не получив ее, я не смогу узнать, когда можно будет, ничего не опасаясь, отправиться в Тхару». Его превосходительство все понимает и не собирается отказывать вам в этой просьбе. Он скоро добьется своей цели, и книга будет ему более не нужна. Кроме того, мир, лишенный людей, которые служили бы ему, не слишком ценная добыча. Книга работает только в руках сестры Амелии, ибо именно она вошла в храм ветров, чтобы ее взять. Вы можете получить или книгу, или сестру Амелию. Если вы желаете, мы отправим сестру Амелию к вам. И Джеган будет знать, где я нахожусь? Я не согласен, сестра. Я возьму книгу. Это его превосходительство тоже вполне устраивает. Мы можем послать вам ее или передать в условленном месте. Он возражает только против того, чтобы вы лично приезжали за книгой из соображений безопасности, как я уже объяснила. Натан потер подбородок. Допустим, я пошлю кого-нибудь вместе с вами, своего, так сказать, представителя. Человека верного мне, чтобы я не боялся, что Джеган примется рыться у него в голове. Человека без дара, чтобы он тоже чувствовал себя в безопасности. Без дара? Сестра Йоделла задумалась на мгновение. И мы сможем проверить его без этих ваших счетов, чтобы убедиться, что он действительно не имеет дара? Разумеется. «Я хочу, чтобы наши отношения с Джеганом были выгодны нам обоим. Я не стал бы рисковать этим, пытаясь обмануть нашего императора. Я хочу укреплять доверие, а не разрушать его». Натан кашлянул. «Но вы должны тем не менее уяснить себе, что этот человек для меня ценен. Если с ней что-то случится, я буду вынужден рассматривать это в самом невыгодном для вас свете». Обе сестры улыбнулись. — С ней, я так и думала, — сказала сестра Виламина. — Ну, Натан, — сестра ее покачалась на пятках, — ты, я вижу, действительно наслаждался свободой? — Именно так, — невозмутимо сказал Натан. — Если с ней что-нибудь случится, я аннулирую наше соглашение. Я посылаю ее в знак того, что доверяю Джегану. Я беру на себя смелость первым продемонстрировать доверие, чтобы император убедился в искренности моих намерений. Мы понимаем, Натан. Сестра Йоделла стала серьезной. Ей не будет причинено вреда. Когда она уедет с книгой, я хочу, чтобы ее проводили до границ лагеря, но не дальше. Если вы пустите за ней шпионов, я об этом узнаю, И тоже буду рассматривать это как проявление враждебности по отношению ко мне». Сестра Йоделла кивнула. «Понятно и очень разумно. Она едет с нами, получает книгу и благополучно возвращается к вам. Одна. Все счастливы». «Хорошо», — сказал Натан. «Сегодня ночью Джеган будет избавлен от Ричарда Рала, а получив книгу, я присоединю Южную армию Дхары к экспедиционному корпусу Джегана тем самым выполнив свою часть сделки». Сестра Йоделла поклонилась. «Мы заключили договор, магистр Рал. Его превосходительство приветствует вас в своей империи в качестве второго человека после него самого». Натан направился к двери, за которой стояла Клариса. Клариса вскочила, подбежала к окну и, отдернув тяжелую штору, притворилась, что с интересом глядит на улицу. «Клариса!» позвал Натан. Она обернулась. Он стоял в дверном проеме, а за его спиной маячили сестры. «Да, Натан, вам что-нибудь нужно?» «Да, Клариса. Я хотел бы попросить вас совершить одну маленькую поездку сугубо делового характера». Шурша юбками, Клариса вышла в гостиную, и Натан представил ее сестрам. Сестры, понимающе улыбнулись, Поглядели на вырез ее платья и переглянулись. Клариса безошибочно могла угадать, что они в эту минуту думают. «Клариса, ты должна уехать сейчас с этими дамами. Там, куда они тебя привезут, тебе дадут книгу. Ты вернешься с книгой сюда. Ты помнишь, куда я собирался переехать?» «Да, Натан». «Получив книгу, ты направишься туда». «Никто!» «Ни один человек не должен знать, где я нахожусь. Ты понимаешь?» «Да, Натан». «Я пойду велю, чтобы ей приготовили лошадь», — сказала сестра Веламина. «Лошадь?» — Клариса задохнулась. «Я никогда в жизни не ездила на лошади. Я не умею...» Натан отнесся к этому заявлению спокойно. «У меня есть карета. Клариса возьмет ее. Это никого не смущает?» Сестра Йоделла пожала плечами. «Лошадь, карета? Какая разница, если мы можем проверить ее на наличие дара?» «Проверяйте все, что хотите. Я пошлю за каретой, пока вы занимаетесь своими проверками, а потом Клариса начнет укладывать вещи». «Согласны». «Хорошо. И так все улажено». Натан встал перед Кларисой, заслонив ее собой от сестер. «Это ненадолго, моя дорогая, и скоро мы снова будем вместе». Он поправил медальон, висящий у нее на шее, на золотой цепочке, так, чтобы тот смотрел на Кларису и на мгновение заглянул ей в глаза. «Я буду ждать тебя. Я сказал моим подругам, что если что-то случится с тобой, я буду более чем несчастен». Клариса посмотрела в его изумительные глаза. «Спасибо, Натан. Я привезу книгу, как вы просите». Натан поцеловал ее в щеку. «Спасибо тебе, моя дорогая». Очень мило с твоей стороны. Ну что ж, спокойного путешествия.